связи и пути данных. Я знаю, что я ничего не знаю. Сократ. Анахроизм человечества. Стоит осознать, что в данный момент мы сильно зависимы от физической информации. Наше познание без носителя информации с возможностью передачи её равно нулю. Все мы обладаем коммуникативными навыками, и это способ передачи информации. И, возможно, даже способ её накопления. Хотя это анахронизм в понимании дата анахроизм от греческого «против» плюс «время». В исторической науке, литературе, кино – ошибочное, намеренное или условное отнесение событий, явлений, предметов, личности к другому времени и эпохе относительно фактической хронологии. В переносном смысле что-либо несовременное пережиток старины. Анахронизм — восприятие людьми исторических событий, выраженной в виде проецирования своего образа мышления, априори искажённого, на другие исторические времена. Википедия. Совокупность данных одного индивидуума равна отрицательному значению со множеством нулей после точки. Говоря обычным языком, ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Но дата знает всё или практически всё. Проблема нашего вида лишь в том, что мы не умеем интерпретировать некоторые потоки данных и обрабатывать их быстрее, чем понимаем. То есть знания обо всём лежат перед нами, но в силу того, что мы безграмотны, мы их не можем прочитать, узнать. И возникают и естественные вопросы. Как же быть? Если существует своего рода база данных всего, то нам просто нужно подключиться к ней. И в ответ, как обычно, – Да и нет. Даже обладая возможностью получать данные обо всём, нам нужна способность интерпретировать эти данные из дата в правильные результаты для наших целей. Но получиться может и лишь коллизия данных, где узким каналом и проблемным участком станет наше физическое и эволюционное ограничение. Коллизия в математическом моделировании столкновения объектов. Вегипедия. То есть, сколько мы не показывали бы обезьяне, как играть в компьютерные игры, она этого не поймёт. Пока в этот процесс обучения не вмешаются различного рода усилители. Для дрессировки животных это страх, боль, поощрение. Хотя и тут есть пределы такого рода воспитания. Эволюционный предел. Мы можем сколько угодно воспитывать обезьяну, и она может стать чутким, мнемоническим собеседником и также профессиональным игроком в шахматы. Но в итоге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 имеющее визуальное, аудиальное или кинестетическое представление, связывание объектов с уже имеющейся в памяти информацией, различные модификации для упрощения запоминаний. Википедия. И переломный момент наступит лишь в тот момент, когда кто-либо вмешается в эволюционный ход развития примата. Что хорошо нам демонстрирует Илон Маск со своими нейрочипами. Конечно, есть шанс, что он уводит нас в заблуждение, но всё же это пример того, как наука и технологии смогут изменить эволюционный ход и дадут возможность сначала малоподвижным жителям планеты наслаждаться полной палитрой жизни, а затем при правильном развитии даст шанс нам как виду произвести внеэволюционный апгрейд — усовершенствование вида без содействия биологии.